Кенижьмы город горел дважды. Теперь отстроились мало. Ополчение встретили колокольным звоном, жалели людей, сомневались, головой качали и присоединялись к врать. В Кенижме дали казны в подмогу. От Кенижмы до истоков Луха вёз 30, а там и Мугреево, пожарского вотчина, вся та сторона стародубских князей. Замельчали они, но там каждая речка своя, а Хвалов хоть и рязанец, но ему бы в Мугреево там тишина и теплые избы. На пути не теплело, дорога шла к северу, вез Семен Хвалов ополченческое знамя, и устала его рука. Нагнал он князя, едет князь на морозе, а щеки у него не краснеют, белеют. Жалось сердце ухвального, сказал он прямо: "Воевода, отсюда до дому 30 верст. Князь, скажи с недюженным. Народ Дмитрий Михайлович вокруг нас битый, ненадёжный. Нам ли с копейщиками воевать? Нам ли короля силить? Видишь, князь, мы идти-то не умеем. Всё протратили. Миноч мужик воеводского обычая не знает". Пушки-то надо отдельно вести. В подряд их надо сдать доброму человеку, чтобы было кому отвечать. А он их везёт при полках. Князь молчал. Князюшка говорил Хвалов: "Мы вот городец проехали. Поедем в Мугреево. Там кругом болота песчаные, отсидимся". Тут подъехал Роман. Сильно он с Москвы переменился и носил теперь польский палаш, немецкий панцы и два пистоля при седле. "Дмитрий Михайлович, сказал он, ещё мужики пришли, спещали мне в шуи недожжённые". "Семён, сказал Дмитрий Михайлович, отдай знамя Роману. Пройдёшь к мужикам, поведёшь их к Миночу, он распорядится, а ты будь при козлах". Да не плачь, Семён, на Москву идём, а она слезам не верит. Шли дальше. Белые каменные церкви стояли в пустырях, где были когда-то большие сёла. Горели те церкви на ветру, а чёрный копоть, унесённый ветром в бок, испуганными косыми казались очи окон церквей. Около города Плёса Волга поширела. Тут пришли вести из Костромы. Воевода за Сигизмунда заперся в Ипатовском монастыре. Миноч решил в Плесе не останавливаться, на Кострому идти, не мешкая. У Костромы ждали ополчения люди из Галича, да и из Соли Галичской. Пришли по речке Костроме. Это были те остальцы, что отсиделись в болотах На сухих гривах за засеками пошли через реку в город. У монастыря стена высокая, со стены снег сбрасывают, накатывают тёмные пушки. Стали у стены, и тут поднялись против воиводы в Костромском посаде, а потом и люди в монастыре привели воиводу к пожарскому на верёвке. Шли дальше, дошли до Ярославля. И встретились с людьми из Вологды, из Романова, из Кашина, из Торжка. Кузнецы пришли из Павлова и Устюжной Железнопольской. Миноч начал скупать коней от ощалах, сено возить из дальних мест, пока ещё не совсем прошла зимняя дорога. Набирались сукна, шили кафтаны для войска, обучали ратников, как стрелять чтобы не заронить искру с фитиля себе же в порох. Влись под Москвой шли дурные вести. Когда остыл снег, гарнизон сменился. Ушёл Гансевский, переправившись через реку по живому мосту. Увёз с собой две короны, драгоценные жезлы. Тробитской вылазку пропустил. В лесу встретили врагов мужики, бились но не устояли. В Варшаве мы поручили почтенному брату Франциску сказать тебе нечто об этом предните.